В караван были включены две чистокровные лошади, три кувшина, доверху наполненные золотыми мороведи. Караван пересек рыночную площадь Сокодовер и стал подниматься к королевскому замку. Народ глазел и говорил, это караван с подарками. В замке дежурный камерарий доложил королю, подарки прибыли. Ничего не понимая, Альфонсо спросил, какие подарки. Почти оторопев от изумления, смотрел король, как вносили в покое сокровища. Подарки Ибн Эзеры, несомненно, были ответом еврея на высказанное им желание. Ответом иносказательным, как принято у неверных Но еврей оставался таким же загадочным, как и раньше. Его иносказательный ответ был слишком тонок. Дон Альфонсо не понял его. Он призвал Ибн Эзеру. — Чего ради посылаешь ты мне всю эту раззолоченную ерунду? — напустился на Иягуду король. — Хочешь купить меня для своих обрезанных? — Хочешь, чтобы я откупился от священной войны? Или ты считаешь, что я способен на коварное предательство? Какая дьявольская наглость! — Прости твоего слугу, — Дон Альфонсо спокойно ответила Ягуда, — но я не понимаю, чем мог тебя прогневать. Ты предложил мне недостойному и моей дочери богатый подарок. У нас есть обычай отвечать на подарок подарком. Я постарался выбрать все лучшее из моих богатств, все, что может порадовать твой взор. Альфонсо нетерпеливо ответил. — Почему ты не говоришь напрямик? Скажи так, чтобы тебя понял христианин рыцарь. Придет твоя дочь в Голиану. Он стоял совсем рядом с евреем и прямо в лицо бросал ему свои слова. И Ягуду душил стыд. «И сказать это я еще должен», — думал он, — «должен подтвердить грубыми словами, что мое дитя будет лежать в его постели, пока его королева, недостижимо высокая, живет в своем далеком холодном бургасе. Собственными устами должен я произнести слова позора и унижения, я и Ягуда ибн Эзра, но он, необузданный, мне за это заплатит». Заплатит добрыми делами. Хочет он того или нет. А Доно Альфонсо не оставляли его мысли. Я горю, я умираю. Когда же он, собака, наконец заговорит? Как он на меня смотрит? Страшно становится, когда он так на тебя смотрит. Но вот и Ягуда склонился перед королем, Склонился очень низко, коснулся одной рукой земли и сказал, — Раз на то твоя воля, моя дочь переедет жить в Голиану, государь. Гнева Дона Альфонсо как не бывало. Огромная мальчишеская радость озарила его широкое, вдруг просветлевшее лицо. — Как это замечательно, Дона Ягуда! — воскликнул он. — Какой сегодня чудесный день! — Его радость была такой детской, искренней, что и Ягуда почти примирился с ним. Он сказал, «Моя дочь просит только об одном, чтобы на фризах были подобающие изречения, когда она переступит порог Голианы». Дон Альфонсо снова почувствовал недоверие и спросил, «Что это опять такое?» Уж не выдумываете ли вы всякие хитрые предлоги, чтобы обмануть меня? Дон Игуда с горечью подумала о праотце Якове, который служил за Рахиль семь лет и еще семь, а этот человек не хочет подождать и семь недель. Библейская легенда рассказывает, что Яков работал семь лет у Лавана, чтобы получить в жены Рахиль, но ему обманом отдали старшую сестру Лию. Чтобы жениться на Рахиле, он работал еще семь лет. Он честно сказал с болью в сердце. «Моя дочь далека».